Я и не заметил, что скребу шею, пытаясь унять психосоматический зуд. Потом вспомнил холод железных паучьих лапок рабодела, погружающихся в мою плоть, и подумал, едва ли мое мнение о продорах можно назвать беспристрастным. «Ты Спир?» — проскрежетал человек-моллюск. «Да, я Торвальд Спир». Я снял дыхательную маску. Он был на фут ниже меня, но куда шире в плечах и массивнее. Диск панциря выступал на несколько футов со всех сторон из-за склоненной под углом сорок 45 градусов спины, точно придавленной тяжелым железным щитом. Однако поддерживали его человеческие ребра, спаянные с краями панциря, который защищал внутренние органы. У моллюска имелось две пары членистых ног, и человеческие руки, расположенные на фут ниже обычного. Из заглубленного правого плеча высовывалась широкая крабья клешня, а из левого — узкая, как у лангуста. Если смотреть спереди, то казалось, что получеловек вот-вот упадет, но не падает, благодаря удерживающему равновесие крабьему хвосту в форме подковы. Антропоморфная голова. Поднималась на ребристой шее, А человеческие глаза Моргали на стебельках, растущих из темени. Ряд других, ярко-красных глаз, Располагался полумесяцем на лице, А ротовой аппарат принадлежал, похоже, стрекозе. Тут потрудились не хирурги государства, А те, кто это делал, работали не слишком хорошо. Судя по россыпи гнойничков, на человеческих частях тела, в местах их соединения с продорскими деталями. Моллюск, несомненно, страдал аллергической реакцией из-за сбоя перепрограммированной иммунной системы. «А ты кто?» – спросил я в свою очередь. «Врит», – ответил человек-моллюск. И я заметил человеческий рот, появляющийся всякий раз, когда врит разводил жвало, чтобы заговорить. Пускай этот человек радикально изменил свое тело и взял продорское имя, но до конца он не пошел. Почему? Почему местные жители, так любящие продоров и все, что эти существа олицетворяют, не выглядят совсем как продоры? Технология подобной модификации наверняка имеется. Я поморщился, сообразив что мои первые мысли при виде этого существа содержат ответ. Трансформации, которым эти люди подвергли себя, есть визуальное заявление о том, что они не желают быть, и смысл его пропадет, если они полностью примут облик своих богов. Все дело в самоненавистничестве и отрицании человечности. Плату принес? Врит сверлил взглядом, зависший в воздухе за моей спиной, чемоданчик Грависак. Погост считался буферной зоной, где не действовали законы, куда не рисковали соваться ни королевство Продоров, ни государство. Но на деле сюда приходили и те, и другие. И на многих планетах Погоста имелись представители обеих рас, Впрочем, дело им тут было нечего, разве что присматривать друг за другом и блюсти собственные интересы. Этот мир, как и любой из здешних, гости посещали на свой страх и риск. Я знал, что заключать сделки с моллюсками трудновато, поскольку они предпочитали иметь дело со своими, а обычных людей, презирали. Вот почему, хотя и отклонив предложение Изабель, Взять с собою Трента и Габриэля, я подстраховался возможностью вызвать их в любой момент. «Я готов обсудить условия», неопределенно ответил я моллюску, шагнув вперед. Пиджак мой вроде бы случайно распахнулся, выставив на показ газовый пульсар на бедре. Я чувствовал себя мошенником, но, к сожалению, угроза насилия частенько единственный способ «Насилие предотвратить!» Варит, резко отпрянул. Его глаза на стебельках искали что-то на плоском обсидиановом полу, таком же, как покрытие посадочной площадки. Я заметил, как он морщился, передвигаясь, определенно испытывая боль. Дриной у них послеоперационный уход, однако. Но что же высматривает моллюск? Груды ящиков... Суетливые автопогрузчики, толпа людей-моллюсков в перемешку с гражданами государства. А вдоль стеклянной стены расхаживает Продор — гигантский крабоподобный монстр с прикрепленным к клешне пулеметом, перепоясанный пулеметными лентами. И в незнакомой мне объемистой броне из синевато-зеленого металла, совсем не похожей на их обычную медную. Я даже не мог сказать, первенец это или вторенец. Он был поменьше первого и побольше второго. Глядя на чужого, я удивлялся, отчего, несмотря на недавние мысли, не ощущаю первобытной ненависти ко всей их породе. «Где товар?» — спросил я, снова переключая внимание на моллюска. Врит, подобострастно съежившись, продолжал любоваться продором. Мой вопрос отвлек его. «На барже!» — махнул он клешней в сторону широких овальных ворот в дальнем конце здания. «Ну так...» — я неопределенно повел рукой. Врит настороженно взглянул на меня, развернулся и быстро устремился к выходу. Таможенного контроля там не было, только несколько процедур обеспечения безопасности. Прежде чем открыть дверь для людей, расположенную в центре главных ворот для продоров, Врит натянул респиратор и шагнул в короткий выходной туннель. Я последовал его примеру. В конце прохода горел ярко-розовый свет, и скоро я снова услышал море и почувствовал проникающую даже под маску тлетворную вонь разложения, которой успел насладиться еще за время пути сюда, к залу встреч, от залива Мурены. У выхода я задержался, глядя на черный каменный берег, усеянный домиками, на ходулях-сваях, как бы в забытье марширующих в бордовые волны. Ближе подобраться к глубоководному Продорскому анклаву местные жители не могли. На дне обитала малочисленная группа Продоров, не пожелавших повиноваться приказу их короля о возвращении в королевство после войны. Я почти ничего о них не знал, только то, что ими правит отец-капитан, и что они наладили торговлю по всему погосту, и с государством, и с королевством. А также, что для продоров удивительно, не выказывали склонности выйти на берег и начать поголовную резню, И еще мне было известно, что я никогда не стоял здесь прежде, и все же в глубине души я чувствовал, что так уже было. Ощущение знакомости стало частью практически каждого нового события моей жизни, и я почти свыкся с ним. В сущности, лишись его, я, пожалуй, почувствовал бы себя ограбленным. Но то, что последовало дальше, я просто не мог принять. Слишком реальным, слишком шокирующим это было. Я стоял, сжимая новый и респиратор, гадая, принесет ли следующий порыв ветра острый запах сероводорода. На океанском дне опять проснулись вулканы, и запах часто реял над берегом. Я чувствовал себя сильным и защищенным от всего мира под растущим панцирем. А еще тесное родство и почти религиозную любовь к Продорам в их глубинных кораблях под толщей вод. Необходимость в респираторе раздражала, хотя даже лучшие из Продоров подвержены действию газа, как и слабые люди. Я пошел медленно, человеческие части устали и болели, они мешали, как гангренозная конечность, как старая кожа как что-то, что нужно удалить, сбросить, чтобы обнажить внутреннюю чистоту. «Идешь?» — спросил Вирт, пригнувшись, точно собираясь бежать или нападать. «Какого черта это было?» Я вспомнил, что ощутил, впервые коснувшись Изабель. «Это было омерзительно, но это было моим, частью моего прошлого». А как принять то, что померещилось мне только что? Я никогда не бывал здесь, и уж точно никогда не был моллюском. Чьи-то чужие воспоминания отчетливо отпечатались в моем сознании. Да, иду. Я выпрямился. Веди. Врит двинулся направо, ступая по черному камню, такому же, каким мастили посадочные площадки и пол зала встреч. Только тут он был неровным, выщербленным, усеянным цепкими рачками. Удостоверившись, что моему грависаку все равно, над какой поверхностью парить, я последовал за проводником к уходящему в море пирсу, у которого была пришвартована пузатая грузовая баржа. Позади нее виднелась небольшая погрузочная гусеничная платформа с краном, и я слегка расслабился, Врид не стал бы заморачиваться, притаскивая сюда столь громоздкое устройство, если бы замышлял предательство. Наверное. У пристани я обернулся, чтобы бросить взгляд на виднеющийся за зданием космопорта верхний корпус залива Мурены с орудийными башнями. Изабель, конечно, наблюдала за мной, хотя интересно, что она видит сейчас когда на лице ее открылся второй провал глаза капюшонника а само лицо вытянулось уподобившись статуе с острова пасхи идем идем врит уже вскарабкался на палубу и махал мне с баржи тяжелой клешней я шагнул на короткий трап а врит тем временем распахнул широкую дверь ведущую в недра баржи внутри тут же загорелся свет и я нырнул следом за моллюском, спустившись по еще одному трапу к обшарпанным жилым помещениям. Поджидая свой грависак, я разглядывал разбросанный на уединенной палубе мусор, упаковки из-под боли утоляющего, разбитые шприцы, автоаптечка. «Знаешь», — сказал я, глядя, как мой чемодан с явным чистоплюським отвращением вплывает в отсек, Тебе необходимо качественное лечение, иначе состояние будет неуклонно ухудшаться, и ты умрёшь. Или же ты в какой-то момент впадёшь в анафилактический шок и умрёшь от него. Врит резко повернулся. Тебе-то что? Я пожал плечами. Неприятно видеть страдания. Твоя первая человеческая половина плохо реагирует на вторую. Это же очевидно. Помолчав, я добавил. «Я мог бы помочь тебе!» Врит стащил респиратор и развел стрекозиные мандибулы, демонстрируя ухмыляющийся рот. «Она плохо реагирует, поскольку слаба, а в человеческой помощи я не нуждаюсь!» Отвернувшись, он шагнул за полиэтиленовую занавеску, пробурчав. «Скорее, это мое истинное «Я» отвергает человека!» Я смотрел ему вслед, понимая, что именно те, чужие воспоминания, побудили меня предложить помощь. Но хотя я и был уверен, что принадлежали они невриту, я мог предвидеть, что предложение мое отвергнут. Закрыв на секунду глаза, я задумался, что мне делать с той памятью, и понял, что сам ничего не могу. Это работа для государственного аналитического ИИ. Остается просто жить и продолжать двигаться к цели. Да, подобные случаи огорчительны, но в данной ситуации я, к примеру, получил потенциально полезную информацию. Я снял дыхательную маску и, озираясь, шел за моллюском. За занавеской громоздилось всевозможное оборудование для тестирования и ремонта компьютеров. Жуткая смесь человеческих и продорских технологий, опутанные оптическими и коммуникационными кабелями приборы, питающиеся энергией от башни многослойного конденсатора. В углу на аэропластовой подстилке стоял продорский криококон, медный шар метрового диаметра, от которого тянулась паутина проводов. На его верхней поверхности светились зеленым квадратные окошки. Я поежился не от того, что эта штука охлаждала воздух, нет. Она заключала в себе страдания. Продорский мозг, хранящийся в этой сфере, не покинул бы свое исконное тело добровольно. Едва Врит постранился, освобождая мне место. Я подошел и вгляделся в одной из окошек. Клубок органики, ганглий вторинца Продора, застыл в ледяном кубе. Мозг полускрывала сложная кристаллическая решетка, которая словно бы вырастала из ганглия и тут же врастала в лед. От нее отходили многочисленные разъемы, контакты, оптоволокна, которые, в свою очередь, соединяли ледяной куб со множеством модулей, черных ящиков. Объект покоился между двух скошенных на концах столбов, и я не мог не отметить их сходство с подставками для кристаллов и в звездолетах государства. Я осторожно, будто прося за что-то прощения, опустил руку на шар. Да, я не в ответе за те события, из-за которых мозг Продора оказался в заточении, но, покупая его, я могу способствовать их повторению. — Откуда он? — Продор Камикадзе. Сделан за год до конца войны, никогда не использовался. Врид раболепно поклонился в направлении моря. Отец капитан сверл, правитель нашего мира меняет свои ограниченные запасы на технику государства. Продоры камикадзе, каких японские тески, пользовались во время войны большим спросом, разве что летали они в космосе? да обладали куда большей разрушительной мощью. На какую технику? Я немедленно заподозрил этого сверла в наихудших побуждениях. Врит попытался пожать изуродованными плечами. За этого предлагали пикоскоп, наноботов для генетического секвенирования и еще пару ценных штучек. Все, что он упомянул... Стоило достаточно дорого. Я сам подумывал приобрести пикоскоп, прибор, которого сто лет назад просто не существовало. Как здорово было бы разглядывать субнаноскопические структуры и в ограниченных пределах манипулировать ими. Остановила меня попытка разобраться, как эта проклятая штука действует. Ее разрабатывали и с применением у технологий. Кроме того... Я не мог найти оправдания огромным расходам, ведь пикоскоп не приблизил бы меня к основной цели.